Глава 17. Гэри Селден смотрел на дождевые капельки, разбивавшиеся о ветровое стекло правительственного автомобиля, и чувствовал при этом острейшую ностальгию. Всего лишь второй раз за восемь лет, проведенных им на Трентере, он получил приказ явиться к императору. Дворец, которого стоял на единственном открытом участке Трентера, И оба раза погода оказывалась дождливой и холодной. В первый раз он приехал сюда вскоре после прибытия на Трентер, и тогда Нина Стьей просто огорчила его. В такой погоде для него не было ничего нового. Дождей и гроз у него и на гиликоне хватало. Там такая погода была привычной, особенно в тех местах, где вырос Салдун. Но теперь, прожив восемь лет в условиях искусственного климата, когда грозы состояли в периодическом затемнении небес с искусственными тучами и легком дождичке, что моросил, покуда все спали. Вместо яростного ветра порой дул лёгкий бриз, и никогда не бывало ни пощипывающего морозца, ни жуткого зноя, а так то легкое потепление, когда приходилось расстегнуть верхнюю пуговицу на рубашке или лёгкое похолодание, когда ты бывал вынужден набросить лёгкую курточку. На самом деле, даже такие ничтожные перепады в погоде вызывали у местных жителей жалобы. Теперь этот холодный, унылый дождик, сыплющий с серого неба, казался ему родным и приятным. Дождь напомнил ему о гиликоне, о юности, о том, что казалось ему теперь порой счастливой беззаботности. Он даже подумал было уж не попросить ли водителя выбрать самую длинную дорогу к дворцу. Нет, нельзя. Император желал его видеть, а путь на автомобиле и так был неблизкий, даже если ехать по прямой, не останавливаясь на перекрестках. Императора нельзя было заставлять ждать. Клеон, оказывается, теперь был уже не тот, каким видел его Селден восемь лет назад поправился в фунтов на 10 мешки под глазами хотя безусловно пластические операции делали свое дело А обрюзгшим лицо императора назвать было нельзя Сэлдану стало немного жаль императора как бы он ни был всесилен а тоже ничего не мог поделать против всемогущего времени Клеон и на этот раз встретился с Сэлданом наедине в той же самой роскошно обставленной комнате где они виделись впервые. По традиции Селден молчал, ожидая, когда император обратится к нему. Бросив на Селдена оценивающий взгляд, император произнес самым будничным тоном: Рад вас видеть, профессор. Давайте поговорим по душам, без формальностей, так же как тогда, когда мы в первый раз виделись с вами. Хорошо, сир, осторожно ответил Селден. Говорить по душам не всегда безопасно. Только из-за того, что император отдал тебе такое распоряжение, можно и проговориться. Клён непринужденно махнул рукой, и в комнате тут же ожила автоматика. Стол накрылся как бы сам собой, на нем одно за другим стали появляться блюда. Все произошло так быстро, что Сэлден и глазом моргнуть не успел. Победите со мной, Сэлдон? Как ни в чем не бывало, спросил Клеон. Ничего особенного в этом вопросе не было. Самое обычное приглашение к столу, но сказано это было тоном, не допускающим возражений. "Почту за честь, сэр", ответил Сэлдон и украдкой огляделся по сторонам. Он отлично знал, что императору задавать вопросы не положено или, по крайней мере, нежелательно, но не сумел справиться с собой стараясь, чтобы в голосе не было вопросительных ноток, он проговорил: Премьер-министр с нами обедать не будет? Нет, отвесил Клеон. У него сейчас другие дела, а мне бы хотелось побеседовать с вами наедине. Некоторое время обед протекал в полном молчании. Клеон пристально глядел на Селдена. Селден натянуто улыбался. Леона нельзя было обвинить в излишней жестокости и даже в безответственности. Но на самом деле ему ничего не стоило взять да и арестовать Салдена по сфабрикованному обвинению, а при той власти, какой располагал император, дело до суда могло и не дойти. Желательно было всегда держаться от него подальше, не привлекать его внимание, но сейчас был не тот случай. Конечно, в прошлый раз дело обстояло намного хуже. Тогда его доставили во дворец в сопровождении вооруженной охраны. Но почему-то Сэлдену от этой мысли легче не становилось. Наконец, Клеон прервал молчание. "Сэлден", сказал он, "мой премьер-министр человек весьма работоспособный и полезный, и все таки у меня такое впечатление, что порой людям кажется, Будто у меня уже и своей головы на плечах нет. Вам тоже так кажется? Что вы, сир? Вежливо, но без комментариев возразил Селден. Я вам не верю. Однако голова на плечах у меня есть, и я отлично помню, что когда вы впервые приехали на Трентер, вы балавались психоисторией. Надеюсь, вы не забыли, сир, негромко проговорил Селден. Что тогда я объяснил вам, что это всего-навсего математическая теория, безнадежно далёкая от применения на практике. Это вы тогда говорили. Вы и теперь так говорите? Да, Сир. Вы что над ней не работали с тех пор? Нет, время от времени я этим балуюсь, но ничего не получается. К несчастью, все время мешают хаос и вероятность не Мне бы хотелось, прервал его император, чтобы вы занялись решением одной конкретной задачи. Угощайтесь десертом Салдан, очень вкусно. Что за задача, сир? Этот э, Джаранум, Демерзель считает, что я не могу арестовать этого человека и не могу использовать вооруженные силы для того, чтобы уничтожить его последователей. Он говорит, что от этого будет только хуже. Если так говорит премьер-министр, наверное, так оно и есть. Но мне очень мешает этот жаранам. Во всяком случае, марионеткой я становиться не собираюсь. А Дземерзель бездействует. Уверен, он делает все, что может, сир. Ну, коли он и трудится над решением этой проблемы, значит, меня в курс дела не вводит. Но это, сир, может быть из-за того, чтобы вас лишний раз не беспокоить, чтобы поберечь от ненужных волнений. Может быть, премьер-министру кажется, что было бы лучше, если бы Джараном, если бы он договаривайте, брезгливо поморщился Клеон. Да, сир. Было бы неразумно показывать, что вы лично выступаете против него. Вы должны оставаться в стране во имя Блага Империи. Мне было бы гораздо спокойнее заботиться о благе Империи, не будь же ранума. И что же вы предлагаете, Сэлден? Я, сэр. Вы, Сэлден, нетерпеливо кивнул к леон. Скажем так, я вам не верю, когда вы утверждаете, что психоистория всего навсего игра. Димерзель продолжает поддерживать с вами дружеские отношения. Вы что, думаете, я такой тупица, что не замечаю этого? Он от вас чего-то ждет, А ждет он от вас психоистории. А поскольку я все таки не тупица, я ее тоже жду. Сэлден, вы за Джаранума говорите? Говорите правду. Нет, сэр, я не за него. Я считаю, что он представляет собой реальную угрозу империи. Хорошо. Я вам верю. Насколько мне известно, вы прервали джераномитский митинг, и тем самым предотвратили студенческие волнения. Это был просто душевный порыв, сир. Не морочьте мне голову, Сэлден. Вы руководствовались психоисторией». Сир, не возражайте. Вы что-нибудь предпринимаете в отношении этого Джаранума? Обязаны предпринимать, если вы на стороне империи. «Сир», — проговорил Селдон осторожно, поскольку не знал, как много известно императору. Я отправил моего сына на встречу с Джаранумом вдаль». Зачем? Мой сын долит, Сир, и к тому же проныра. Он может разузнать кое-что, что сослужит нам хорошую службу. Может? Да, увы, только может, сир. Вы будете держать связь со мной? Да, сир. И вот что, Сэлден, прекратите валять дурака и притворяться, будто психоистории не существует. Что это всего лишь идейка? Я не желаю этого слышать. Я жду, что вы что-нибудь сделаете с этим джаранумом. Не знаю что, но что-то сделать должны. Всё, можете идти. Сэлден вернулся в Стрилингский университет в гораздо более мрачном расположении духа, чем уезжал. Клион говорил так, что было ясно: неудачи он не потерпит. Теперь все зависело от речи.